«Пытливый Амуш все еще не установил ход. У них проблемы с электричеством и кузелем доложил секретарь, наклонившись к самому уху Дагомара. «Дыркатор стоит рядом, охраняет. Из Ленигарта вышел грузовой цепель с запасными частями и ремонтной бригадой». «Когда ремонтники доберутся до Амуша?» «К вечеру». «Когда?» «Крыша снята. Автомобиль едет быстро. Ветер и звук мотора разгоняют слова». Вот Дагомара и не расслышал ответ, несмотря на приложенные секретарем усилия. «К вечеру?» «Очень хорошо!» Винчер медленно провел рукой по бороде. Ночный ремонт, затем обратная дорога. «Усть Дэрдагентур остается в тюрьме до возвращения, Амуша!» «Хорошо, сеньор консул!» «Не хочу видеть его физиономию», — продолжил Дагомара. «Особенно сейчас!» «Отлично вас понимаю», – вздохнул секретарь. Сообщение о нападении на Махима пришло за несколько минут до того, как ушерцы собрались во дворец. Телефонный звонок, бледные лица, растерянность. Что же теперь будет? Вопросительные взгляды на консула и его уверенный приказ. «Вы отправляетесь во дворец, я еду на место преступления». «Там может быть опасно?» «Смеетесь?» Там сейчас самое безопасное место в городе. И Дагомара не ошибся. Складывалось впечатление, что на злополучном перекрестке толпились все полицейские унигарта. Рядовые офицеры и даже сам сеньор Корчебрат, начальник полиции в компании с мэром Хольчином. От синих мундиров рябит, тем более что полицейские не стоят на месте. Одни прочесывают окрестности в поисках улик, Другие осматривают и описывают тела, фотографируют, зарисовывают, опрашивают свидетелей. Тут же репортеры, слетевшиеся на запах крови и беды. Улицы перекрыты, полно автомобилей, грузовиков, фургонов, пролеток, закрытых карет, приехавших по делу и случайно попавших в бедлам. Крики, ругань, толкотня. Но только не для Дагомара, дорогу которому... Прокладывал сам корчебрат. К счастью, все обошлось, сеньор-консул. На этот раз полиция сработала отлично. Распространяться о том, что удивительная расторопность объяснялась анонимным сообщением, начальник полиции не стал. Преступники почти все убиты, но одного мы взяли живым. Корчебрат светится так, словно его подчиненные совершили эпический подвиг. Впрочем, поимка помощника неуловимого огнедела и в самом деле была вехой для провинциальной планеты. Я горжусь вами, сеньор Корчебрат. Блестящая работа. Спасибо, консул. Махим обнаружился в карете медиков. Взвинченный, а кто бы остался спокоен после покушения. Растрепанный, с поцарапанным пулей плечом, на который уже наложили повязку, и горящими глазами. «Я приехал, как только узнал», – нездороваясь произнес Винчер. И мэр, и начальник полиции ожидали яростного вопля и были поражены, увидев на лице приводского консула дружелюбную улыбку. «Спасибо. Не за что». Кхм. Судя по всему, ласковый прием стал для Дагомара не меньше неожиданностью, чем для мэра и полицейского. Он в замешательстве погладил бороду, Еще раз откашлялся и осведомился. «Как ты?» «Сеньора, вы нас не оставите?» Махим многозначительно посмотрел на Корчебрада и Хольчина. «Спасибо». Дождался, когда следом карету покинут медику с медсестрой, и вновь обратился к Дагомара. «Я хочу договориться». «Почем?» «Не еродствуй». Послоприота тяжело вздохнул. Я говорил вчера с Лилиан, и она... Нет, не только она. Все сразу. Я задумался над тем, что будет дальше. Сколько крови прольется в дурацкой войне за то, чтобы компания прибрала к рукам твои заводы. Я понял, что был глуп. Предательски глуп. Понял, что отдаю планету голонитам. Я... махим посмотрел Дагомара в глаза. Я хочу договориться вздрогнул, увидев равнодушие в ответном взгляде. И вздрогнул, услышав в ответ на выстраданное предложение неожиданный и короткий ответ. Поздно. И не сразу понял, о чем идет речь. Внутри генерального штаба есть противники войны. Я назначу их на первые роли, выгоню из правительства всех, кто связан с компанией. Мы все остановим, войны не будет. «Поздно», — повторил Дагомара. И до Махима наконец дошло, что ему отказывают. «Почему?» «Потому что компания поставляла тебе оружие не за красивые глаза», — холодно объяснил Винчер. «Ты надеялся расплатиться нашей промышленностью и увяз в кредитах. Я верну им оружие. Они не возьмут. Я бы, к примеру, ни за что не взял». Дагомара зевнул. — Лучше платить золотом, чем кровью, — дрожащим голосом произнес Арбор. Это тоже было предложение. Помоги расплатиться с компанией, пусть Приота будет должна Ушеру. Однако оно было отвергнуто. — У тебя нет золота, — напомнил Винчер, — а спасать тебя слишком дорого. — Но! — К тому же ты не понимаешь, как изменил Приоту. Ты сломал старую систему и создал новую, в которой ты, марионетка. Допустим, я тебе помогу, выкуплю долги. Но завтра тебя демократически сменят. В консулы выдвинут совершеннейшую куклу, что-нибудь вроде твоего секретаря. И все вернется к нынешнему положению вещей. За тем исключением, что Ушар потеряет деньги. Значит, война... Растерялся Махим. Единственный способ уйти от долгов, которые ты наделал, ликвидировать Приоту как самостоятельное государство, твердо ответил Дагомара. Никакой преемственности. Захват и формирование новых властных институтов, которые не признают твои долги. Консул помолчал. Это бизнес, а не война. Только внешнее управление Приотой спасет Кордане от рабства. Тысячи погибших, тысячи раненых. Города в огне. Народ. Народ, который его выбрал. Проигравший войну народ. Каким он запомнит своего консула? Никакой войны. Мы должны договориться. Ответить Дагомара не успел. Дверца кареты распахнулась, и собеседники увидели растерянного Хольчина. — Сеньор консул! — Сеньора консула, там что случилось мэр поднес дрожащую руку к рту убрал ее испуганно глядя на косолов и пролепетал беда